Глава десятая. Роза и ее лепестки. Несметное стадо уродливых черных коров, от чего-то одноглазых и длинноногих, словно бы это были не коровы, а кони, говорящих ход дзанга, двигалось по выжженной равнине, звеня колокольцами, напоминающими черепа каких-то грызунов. Тяжелое вымя, самый ближний к Эгену, коровы свисала почти до земли, сосцы ее, то и дело задевали кочки. Они двигались к востоку, но Эген не мог видеть куда. Его руки были плотно связаны за спиной лыковой веревкой, а на его шею был надет тяжелый лошадиный хомут, который не давал ему возможности поворачивать голову по своему произволению. Звон колокольцев и нестройный, жутковатый рев — усиливались, теперь стадо проходило мимо него. Позорный столб, а Эйген отчего-то не сомневался в том, что это был именно позорный столб, был невысоким и ветхим. Вдобавок, вбит в землю он был весьма небрежно. Когда Эйген делал попытки двинуть бедрами, ибо ноги его тоже были связаны, он раскачивался туда-сюда, грозя надломиться и упасть вместе с ним в чёрный пепел неведомой земли, где копошились не то маленькие змейки, не то раздобревшие черви. На чём это они так разъелись? «Если какая-нибудь из коров заденет боком столб, он упадёт, и тогда мне конец», — подумал Эйгин. Капля пота скатилась по его носу. «Где пастух? Где же?» — взывал он, обращаясь неведомо к кому. Орёв всё усиливался. Стадо почти поравнялось с его столбом, но пастуха, на которого он возлагал столько пустых надежд, не было видно. Эгин закрыл глаза, напрягся и изо всех сил рванулся вперёд, пытаясь разорвать путы, Одна из веревок поддалась и затрещала, освобождая запястье с наслаждением выдохнув он сжал онемевшие пальцы в кулак и открыл глаза таз для умывания, ночной горшок, камышовая циновка на окне смятая ложе звона колокольцев не было, но вот рев весь ходзаннг оглашался нестройным ревом. Но ревели не коровы, боевые трубы смегов. Кажется, началось то, о чем вчера с чужим акцентом поведала ему свел ткач шелковых парусов. Неужто правда, что гнор с водоравновесия пожаловал на ценор собственной персоной? Мглистый туман покрывал комнату ватными клочьями, Эгин лба пот, вздохнул полной грудью, «Тара, девочка моя!» — тихо и растерянно позвал он, услышав, как скрипнула входная дверь. «Одевайся, мальчик мой, пора!» Это был исполненный убийственной издевки голос Фараха, хумер его раздери. «К тебе в гости гнор!» И, довольный собственной козлиной шуткой, Фарах рассмеялся, заблеял, как козел. «Второе. Надо полагать, мои друзья, сменили телесность на бестелесность, раз они здесь», — нашелся Эйгин, когда среди смегов, изготовившихся к битве, он увидел Дотанагелуса, Милана, Знахаря и Ланафа и еще десяток знакомых матросских рож из Голубого лосося. «Это не призраки. Они живы», — не уловив иронии, отрезал Фарах, авторитетнейшим тоном. За то, что они здесь, благодаря не нас, а Гнорра. На площадке, окружавшей семя Ходзанга, куда прибыл Эдин в обществе своего невидимого проводника, уже собралось не менее трехсотен человек, а народу все пребывало и пребывало. И хотя место это было ничем не лучше других, кроме того, разве что находилось оно в самом центре руин крепости, все предпочитали именно его». Смеги были вооружены маленькими и наверняка маломощными луками дротиками и короткими мечами такими же кургузами какой по ходатайству все того же фараха минуту назад пожаловали эйгиу впрочем столовые кинжалы в продырявленной кожаной перевязи для металлических ножей которые украшали несколько исхудавший за последние дни торс эйэга делали по своему комичным и рахсаавана но ему было от чего-то не до смеха «Рад видеть тебя живым и невредимым!» Датанагела, похоже, был действительно рад. Из-за плеча Датанагеллы, кроткая, словно домашний голубь, и худющая, словно сушеная корюшка, выглядывала вербелина. От Эгина не укрылась ни ее мертвенная бледность, ни фиолетово-серые тени, что залегли у нее под глазами, и ее милый лоб рассекала непрошенная, озабоченная морщинка, которая раньше лишь намечалась, а ее губы были, на удивление, сухи и белы. «Здравствуй, Эгин», — сказала она с болезненной грозной улыбкой, и тут же, словно бы с бледной немочью, она закашлялась, уткнувшись носом в рукав дотоногелы. Эгин никогда не испытывал к вербелине чувств, далеко превосходящих то, что зовется приязнью. Но теперь от одного взгляда на нее, изможденную, иссушенную, его сердце сжалось в комок жалости и сострадания. «Любовь с говорящими стоит дорого. Пока не выложишь все, что имеешь, не отпустят», — зло сказал себе эгин Как вдруг ему стало стыдно, ибо, злясь на фарах и киндина он косвенно злился и на Тару, которая сделала все от нее зависящее, чтобы... Сохранить ему здоровье и жизнь. Значит, эта мутная история с семью северянами, которых скормили лисом в обмен на бочонок с водой, тоже правда. «А где овор? поинтересовался Эгин, когда отзвучали довольно скупые, хотя и радушные слова взаимных приветствий. Что-то я ее не вижу. «И не увидишь», — зло процедил Ланаф который, вопреки своему обыкновению, зарос густой щетиной и все еще не порадовал присутствующих ни шуткой, ни каким-нибудь идиотским комментарием к происходящему. «Милашка-авор отошла к намарну позавчера на рассвете, по крайней мере, так мне объяснил Фарах». Эген отвел глаза. Теперь сомнений по поводу того, состояли ли Илонаф и Авор в связи если выражаться казенным языком опоры благонравия, у него не было. «Прости, Ланав», — выдавил Эгин. «Да чего уж тут прости! Всем было ведь понятно, что тщедушный вор долго в ход занги не протянет». Все смолкли и нарочито увлеклись наблюдением за военными приготовлениями смегов. «Вот...» Десять эросмегов вкатывают на площадку продолговатое нечто, укрытое парусиной, и устанавливают это нечто, приподнятый продолговатостью к югу. Вот отряд пращников получает последние указания от своего командира. Но все это выглядит странно, весьма странно. Армия собирается на небольшом пятачке в центре руин, которые не способны защитить ее не то что от стрел, но даже и от взглядов. Варанца все еще не видно, а боевые трубы Смегов смолкли. Похоже, все, кто должны были собраться, уже собрались. Правда, их не слишком много. «Я вижу, нашему ясному соколу пошло на пользу общества говорящих», — Эгин вздрогнул и обернулся. Это был голос знахаря. С Шатором был и Самилан, являвший собой странное сочетание угрюмого азарта и затаенной радости. «Здорово, Рахсаван!» «Я уж было подумал, ты тоже того, а ты всего лишь спал». Самилан был, как всегда, прям и внятен. «А я всего лишь спал», — повторил эйен ища глазами хоть какой-то намек на близость Тары или хотя бы Киндина. «Но, судя по всему, и у свела, и у говорящих были сейчас дела поважнее миндальничанья с варанцами или шпионажа за ними же. Да и что толку в нечаяннороненом и нечаянно подобранном слове чужака, если гнор свода равновесия двигается маршем по единственной горной дороге поднимающейся к Ходзангу от побережья. Эгин чьи познания в истории были не столько скудны, сколько разрознены, мучительно пытался припомнить, знал ли свод равновесия подобные прецеденты но он был вынужден себе сознаться, что нет, нет и еще тысячу раз нет. Как бы в торе его мыслям, Датанагела, приобняв за плечи изо всех сил, старающуюся казаться бодрой Вербелину, сказал как бы ей одно и в то же время всем, «Ну когда бы еще столько народу увидела живого гнора свода равновесия, хоть посмотрите!» Он, между тем, удивительный небесной красоты юноша. Вербелина вымоченно улыбнулась. Похоже, вместе с силами и волей жить, говорящие отняли у нее и способность интересоваться мужчинами, в том числе и очень красивыми мужчинами. Эген отчего-то вспомнил, что по неписанному закону свода распространяться о внешности здравствующего гнора и обсуждать ее, хоть бы даже и осыпая комплиментами, было строжайше запрещено. А потому все таланты языка стольх портретистов находили свое применение в описании внешности уже ушедших в святую землю грем, гноров и иногда князей. Так, например, каждый знал, что Шет Окслаген был рыжеволосым, кудрявым, длинноносым и костистым, а в его ухе горел поразительной чистоты изумруд. Предыдущий гнор Карув был напротив, низк, лыс, толст и покрыт бородавками, словно жаба, что, конечно, ничуть не умаляло его неоспоримых достоинств. Датанагелла, разумеется, видел Гнор не раз, но Эгин был готов биться об заклад, что словесный портрет Лакхи Куалары слетел с его уст впервые. Оно и понятно. Датанагелла мятежник, ему безразличные и писанные, и неписанные уложения свода. «Да...» «Кто нашего душку не видел, тот пусть посмотрит». «Хорош, что твой сутенер», — своей излюбленной манере выражаться заметил знахарь и смачно сплюнул в пыль. «Они все как сговорились. Неужели к гнору вообще приложимо слово «красивый»?» — недоумевал Эйген, пробуя на вес свое новое оружие. «Никогда не думал, что мне будет назначено судьбой». «Выступить против лососей на стороне смегов!» «Если б кто сказал, плюнул бы в наглую харю, а тут», — сказал Самилан с недоброй усмешкой. Эггин молча кивнул ему в знак согласия, хотя мало ли кто о чем никогда не думал. «Против лососей ты уже семь дней назад выступал», — пожал плечами знахарь. «Какая разница, на стороне смегов или на своей собственной стороне?»